Глава вторая. На окраине столицы Горбовский попросил остановиться. Он вылез из машины и сказал: "Очень хочется прогуляться". "Пойдёмте", сказал Марк Валькенштейн и тоже вылез. На прямом блестящем шоссе было пусто. Вокруг желтела и зеленела степь, а впереди сквозь сочную зелень земной растительности проглядывали разноцветными пятнами стены городских зданий. Слишком жарко, возразил Перси Диксон. Нагрузка на сердце. Горбовский сорвал у обочины и поднёс к лицу цветочек. Люблю, когда жарко, сказал он. Пойдёмте с нами, Перси. Вы совсем обрюзгли. Перси захлопнул дверцу. Как хотеть? Если говорить честно, Я ужасно устал от вас обоих за последние 20 лет. Я старый человек, и мне хочется немножко отдохнуть от ваших парадоксов. И будьте любезны, не подходите ко мне на пляже. Перси сказал Горбовский. Поезжайте лучше в Детское. Я правда не знаю, где это, но там детишки, наивный смех, простота нравов. Дяди закричат они: "Давай играть в мамонта". Только берегите бороду, добавил Марк, а слабезь. Они на ней повиснут. Перси что-то буркнул себе под нос и умчался. Марк и Горбовский перешли на тропинку и неторопливо двинулись вдоль шоссе. Стареет бородач, сказал Марк. Вот и мы ему уже надоели. Да «Ну, ну что вы, Марк, сказал Горбовский. Он вытащил из кармана проигрыватель. Ничего мы ему не надоели, просто он устал, и потом он разочарован, шутка сказать. Человек потратил на нас 20 лет. Уж так ему хотелось узнать, как влияет на нас космос. А он почему-то не влияет. Я хочу Африку. Где моя Африка? Почему у меня всегда все записи перепутаны? Он брел по тропинке следом за Марком, с цветком в зубах, настраивая проигрыватель и поминутно спотыкаясь. Потом он нашел Африку, и желто-зеленая степь огласилась звуками там-тама. Марк поглядел через плечо. — Выплюньте вы эту дрянь, — сказал он брезгливо. — Почему же дрянь? Цветочек? там-там гремел. "Ну сделайте хотя бы потише", сказал Марк. Горбовский сделал вид, что делает тише. "Вот так", спросил он. "Не понимаю, почему я его до сих пор не испортил", сказал Марк в пространство. Горбовский поспешно сделал совсем тихо и положил проигрыватель в нагрудный карман. Они шли мимо весёлых разноцветных домиков, обсаженных сиренью, с одинаковыми решётчатыми конусами энергоприёмников на крышах. Через тропинку крадучись прошла рыжая кошка. Кс-кс-кс. Обрадованно позвал Горбовский. Кошка опрометью кинулась в густую траву и оттуда поглядела дикими глазами. В знойном воздухе лениво гудели пчёлы. Откуда-то доносился густой рыкающий храп. Но ну и деревня, сказал Марк. Столица с 5 до 9. Ну зачем вы так, Марк? возразил Горбовский. Я, например, нахожу, что здесь очень мило. Пчёлки, Кийсков Анддавич пробежал. Ну что вам ещё нужно? Хотите, я громче сделаю? Не хочу, сказал Марк. Не люблю я этих ленивых посёлков. В ленивых поселках живут ленивые люди. — Знаю я вас, знаю, — сказал Горбовский. — Вам бы все о борьбу, чтобы никто ни с кем не соглашался, чтобы сверкали идеи, и драку бы неплохо, но это уже в идеале. — Стойте, стойте! Тут что-то вроде крапивы, красивая и очень больно. Он присел перед пышным кустом с крупными чёрно-полосыми листьями. Марк сказал с досадой: "Ну что вы тут расселись, Леонид Андреевич? Крапивы не видели?" "Никогда в жизни не видел, но я читал". "И знаете, Марк, давайте я спешу вас с корабля. Вы как-то испортились, избаловались, разучились радоваться простой жизни". Я не знаю, что такое простая жизнь, сказал Марк. Но все эти цветочки крапивки, все эти стёжки дорожки и разнообразные тропиночки это, по-моему, Леонид Андреевич только разлагает. В мире ещё достаточно неустройств. Рано ещё перед всей этой буколикой ахать. Неустройства, да, есть, согласился Горбовский. только они ведь всегда были и всегда будут какая же это жизнь без него устройства а в общем-то всё очень хорошо вот слышите поёт кто-то не взирая ни на какие неустройства навстречу им по шоссе вынесся гигантский грузовой атомукар на ящиках в кузове сидели здоровенные полуголые парни Один из них самозабвенный, загнувшись, бешено бил рукой по струнам банджо, и все дружно ревели: Когда цветут луга весны и трель выводит дрозд, мы, честной радости полны, бродя с утра до звёзд. Из переводов Маршака. Атомукар промчался мимо, и волна горячего воздуха на секунду пригнула траву. Горбовский сказал: Вам это должно нравиться, Марк. В 9:00 люди уже на ногах и работают. А о песне вам понравилось? Это тоже не то, упрямо сказал Марк. Тропинка свернула в сторону, огибая огромный бетонированный бассейн с тёмной водой. Они пошли через заросли высокой, по грудь, желтоватой травы. Стало прохладнее. Сверху нависла густая листва чёрных акаций. — Марк, — сказал Горбовский шептом, — девушка идет. Марк остановился, как копанный, и с травы вынырнула высокая полная брюнетка в белых шортах и в коротенькой белой курточке с оторванными пуговицами. Брюнетка с заметным напряжением тянула за собой тяжелый кабель. — Здравствуйте, — сказали хором Горбовский и Марк. Брюнетка вздрогнула и остановилась. На лице её изобразился испуг. Горбовский и Марк переглянулись. "Здравствуйте, девушка", рявкнул Марк. Брюнетка выпустила кабель из рук и понурилась. "Здравствуйте", прошептала она. "У меня такое ощущение, Марк", сказал Горбовский, что мы помешали. Может быть, вам помочь?" галантно спросил Марк. Девушка смотрела на него из-под лобья. Змеи, сказала она вдруг. Где? воскликнул Горбовский с ужасом и поднял одну ногу. Вообще змеи, пояснила девушка, она оглядела Горбовского. Видели сегодня восход, кратче восведомилась она. Мы сегодня видели четыре восхода, небрежно сказал Марк. Девушка прищурилась и точно рассчитанным движением поправила волосы. Марк сейчас же представился. Валькенштейн Марк. Де Звездолётчик, добавил Горбовский. Ах, Де Звездолётчик, сказала девушка со странной интонацией. Она подняла кабель, подмигнула Марку и скрылась в траве. Кабель зашуршал по тропинке. Горбовский посмотрел на Марка, Марк смотрел вслед девушке. Идите, Марк, идите. сказал Горбовский: "Это будет вполне логично. Кабель тяжеленный, девушка слабая, красивая, а вы здоровенный звездолетчик". Марк задумчиво наступил на кабель. Кабель задёргался, и из травы донеслось: "Вытрабливай, Семён, вытрабливай!" Марк поспешно убрал ногу. Они пошли дальше. "Странная девушка", сказал Горбовский. Номила. Кстати, Марк, почему вы всё-таки не женились? На ком? спросил Марк. Но-но, Марк, не надо так. Это же все знают. Очень славная и милая женщина, тонкая очень и деликатная. Я всегда считал, что вы для неё несколько грубоваты. Но она, кажется, так не считала. Да так не женился, сказал Марк неохотно. не получилось. Тропинка снова вывела их к шоссе. Теперь слева тянулись какие-то длинные белые цистерны, а впереди блестел на солнце серебристый шпиль над зданием совета. Вокруг по-прежнему было пусто. Она слишком любила музыку, сказал Марк. Нельзя же в каждый полёт брать с собой хориолу. Хватит с нас и вашего проигрывателя. Перси терпеть не может музыки. В каждый полёт, повторил Горбовский. Всё дело в том, Марк, что мы слишком стары. 20 лет назад мы не стали бы взвешивать, что ценнее любовь или дружба. А теперь уже поздно. Теперь мы уже обречены. Впрочем, не теряйте надежды, Марк, может быть, мы ещё встретим женщин, которые станут для нас дороже всего остального. Только не Перси, сказал Марк. Он даже не дружит ни с кем, кроме нас с вами. А влюблённый Перси Горбовский представил себя влюблённого Перси Диксона. Перси был бы отличный отец, неуверенно предположил он. Марк поморщился. Это было бы нечестно, а ребёнку не нужен хороший отец, ему нужен хороший учитель. А человеку хороший друг, а женщине любимый человек. И вообще поговорим лучше о стёжках, дорожках. Площадь перед зданием совета была пуста, только у подъезда стоял большой неуклюжий аэробус. Мне бы хотелось повидаться с Матвеем, сказал Горбовский. Пойдёмте со мной, Марк. А кто это Матвей? Я вас познакомлю. — Матвей Вязаницын. Матвей Сергеевич, он здешний директор. Старый мой приятель, звездолетчик, еще и из десантников. Да вы его должны помнить, Марк. — Хотя нет, это было до. — Ну что же, — сказал Марк, — пойдемте. Визит вежливости. Только выключите ваш звучок. Неудобно все-таки? — Совет. — Совет. Директор им очень обрадовался. «Великолепно!» — басил он, усаживая их в кресло. «Это великолепно, что вы прилетели! Молодчина! Леонид! Ах, какой молодец! Валькенштейн! Марк! Ну как же, как же! Однако почему вы не лысый? Леонид определенно говорил мне, что вы лысый. Ах, да, это он о Диксоне. Правда, Диксон прославлен бородой». Нет, ничего не значит. Я знаю массу бородатых лысых людей. Впрочем, вздор, вздор. Жарко у нас, вы заметили? Леонид, ты плохо питаешься. У тебя лицо дистрофика. Обедаем вместе. А пока позвольте предложить вам напитки. Вот апельсиновый сок, вот томатный, вот гранатовый. Наши собственные. Да, вино, своё вино на радуге. — Ты представляешь, Леонид? — Ну как? — Странно, мне нравится. — Марк, а вы? — Ну, никогда бы не подумал, что вы не пьете вина. — Ах, вы не пьете местных вин. — Леонид, у меня к тебе тысячи вопросов. Я не знаю, с чего начать, а через минуту я буду уже не человек, а взбесившийся администратор. Вы никогда не видели взбесившегося администратора? — Сейчас увидите. Я буду судить, карать. распределять благо. Я буду властвовать, предварительно разделив. Теперь я представляю, как плохо жилось с королям и всяким там императорам, диктаторам. Слушайте, друзья, вы только, пожалуйста, не уходите. Я буду гореть на работе, а вы сидите и сочувствуйте. Мне здесь никто не сочувствует, ведь вам хорошо здесь, правда? Окно я отварю, пусть ветерок «Леонид, ты представить себе не можешь. Марк, вы можете отодвинуться в тень. Так вот, Леонид, ты понимаешь, что здесь происходит? Радуга взбесилась, и это тянется уже второй год». Он рухнул в застанавшее кресло перед диспетчерским пультом огромной, дочерно загорелой, косматой, с торчащими вперед, как у кота усами, распохнул до самого живота ворот сорочки и с удовольствием посмотрел через плечо на звездолетчиков, прилежно сосавших через соломинки ледяные соки. Усы его задвигались, и он раскрыл был рот, но тут на одном из шести экранов пульта появилась меловидная худенькая женщина с обиженными глазами. "Товарищ директор", сказала она очень серьёзно. "Я Хагертон. Вы меня, возможно, не помните. Я обращалась к вам по поводу лучевого барьера на Алебастровой горе. Физики отказываются снимать барьер. Как так отказываются? Я говорила с Родригусом. Он, кажется, там главный нулевик. Он заявил, что вы не имеете права вмешиваться в их работу. Они морочат вам голову, Элен, сказал Матвей. Родригос Такой же главный нулёвик, как я равашка Адуванчик. Он сервомеханик, и в нуль проблемах понимают меньше вас. Я займусь им сейчас же. Пожалуйста, мы вас очень просим. Директор Матвей головой щёлкнул переключателями. Алибастровая гаркнул он. Дайте погаву. Слушаю, Матвей. Шата. Здравствуй, дорогой. Почему не снимаешь барьер? Снял барьер, почему не снимаю? Ага, хорошо. Передай Родригусу, чтобы перестал морочить людям голову, а то я его вызову к себе. Передай, что я его хорошо помню. Как ваша волна? Понимаешь? Шота помолчал. Интересная волна. Так долго рассказывать, потом расскажу. Ну, желаю удачи. Матвей, перевалившись через подлокотник, повернулся к звездолетчикам. — Вот, кстати, Леонид! — вскричал он. — Вот, кстати! Что у вас говорят о волне? — Где у нас? — хладнокровно спросил Горбовский и пососал через соломинку. — На Тариэле? — Ну вот, что ты думаешь о волне? Горбовский подумал. — Ничего не думаю. сказал он: "Может быть, Марк?" Он неуверенно посмотрел на штурмана. Марк сидел прямо и официально, держа бокал в руке. "Если не ошибаюсь", сказал он, "волна это некий процесс, связанный с нуль-транспортировкой. Я знаю об этом немного. Нуль-транспортировка, конечно, интересует меня, как и всякого звездолетчика. Он слегка поклонился директору. Но на земле ноль проблематики не придают особого значения. По-моему, для земных дискретников это слишком частная проблема, имеющая явно прикладное значение. Директор желчно хохотнул. — Как это тебе нравится, Леонид? — сказал он. — Частная проблема. — Да, видно, слишком далека от вас наша радуга. — Да. И всё, что у нас происходит, кажется вам слишком маленьким. Дорогой Марк, это самая частная проблема. Битком набивает всю мою жизнь. А ведь я даже не нулевик. Я изнемогаю, друзья. Позавчера я вот в этом самом кабинете собственноручно разнимал Ламондуа и Аристотеля. И теперь я смотрю на свои руки. Он вытянул перед собой мощные загорелые длани и честное слово я удивляюсь как это на них нет укусов и царапин а под окнами ревели две толпы и одна гремела волна-волна а другая вопила нуль т и вы думаете это был научный диспут нет это была средневековая квартирная сквока из-за электроэнергии помните эту смешную Хотя признаюсь, не совсем понятную книгу, где человека высекли за то, что он не гасил свет в уборной. Золотой козёл или золотой осёл. Так вот, Аристотель и его банда пытались высечь Ламондуа и его банду за то, что те прибрали к своим рукам весь резерв энергии. Чесноная радуга. Еще год назад Аристотель ходил с Ламон-Дуа в обнимку. Нулевик нулевику был друг товарищи брат. И никому в голову не приходило, что увлечение Форстера волной расколет планет напополам. В каком мире я живу? Ничего не хватает. Энергии не хватает, аппаратуры не хватает. Из-за каждого желторотого лаборанта идет бой. Люди Ламон-Дуа воруют энергию, но... Люди Аристотеля ловят и пытаются вербовать аутсайдеров, этих несчастных туристов, прилетевших отдохнуть или написать о радуге что-нибудь хорошее. Совет, совет превратился в конфликтный орган. Я попросил прислать мне римское право. В последнее время я читаю одни исторические романы. Честная радуга Скоро я заведу здесь полицию и суд присяжных. Я привыкаю к новой совершенно дикой терминологии. Позавчера я обозвал Ламондуа ответчиком, а Аристотеля истцом. Я без запинки произношу такие слова, как юриспруденция и полицейский президиум. Один из экранов засветился. Появились две круглолицые девочки лет 10. Одна в розовом платье, другая в голубом. Ну ты говори, сказала Розовая полушёпотом. Почему это я, когда договорились, что ты договорились, что ты вредная. Здравствуйте, Матвей Семёныч, Сергеевич. Матвей Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте, дети, сказал директор. По лицу его было заметно, что он что-то забыл, а ему напомнили. Здравствуйте, цыплят. Здравствуйте, мыши. Розовая и голубая разом зарделись. — Матвей Сергеевич, мы приглашаем вас в детское, на наш летний праздник. — Сегодня в двенадцать часов. — В одиннадцать. — Нет, в двенадцать. — Приеду, — закричал директор восторженно. — Обязательно приеду. И в одиннадцать приеду, и в двенадцать. Горбовский допил бокал, налил себе еще, затем лег в кресле. вытянув ноги на середину комнаты и поставил бокал себе на грудь. Ему было хорошо и уютно. Я тоже поеду в детское, заявил он. Мне совершенно нечего делать, а там я скажу какую-нибудь речь. Я никогда в жизни не произносил речей, и мне ужасно хочется попробовать. Детское. Директор снова перевалился через подлокотник. Детское это единственное место, где у нас сохраняется порядок. Дети отличный народ. Они прекрасно понимают слово нельзя. А наших нулевиках этого не скажешь, нет. В прошлом году они съели 2 млн мегаватт-часов. В этом уже 15 и представили заявок ещё на 60. Вся беда в том, что они абсолютно не желают знать слово нельзя. — А мы тоже не знали этого слова, — заметил Марк. — Дорогой Марк, мы жили с вами в хорошее время. Это был период кризиса физики. Нам не нужно было больше, чем нам давали. Да и зачем? — Ну что у нас было? Д-процессы, электронная структура. С опряженными пространствами занимались единицы, да и то на бумаге. А сейчас... Сейчас это безумная эпоха дискретной физики, теория просачивания под пространство, честная радуга. Все эти ноль проблемы безусому мальчишке, тонконогаму лаборанту. На каждый плюгавый эксперимент нужны тысячи мегаватт. уникальнейшее оборудование, которое на радуге не создашь и которое, между прочим, выходит после эксперимента из строя. Вот вы привезли сотню ульмотронов. Спасибо вам. Но нужно ты их шесть сотят. И энергия, энергия. Откуда я её возьму? Вы же не привезли нам энергию. Более того, вам самим нужна энергия. Мы с Канеко обращаемся к машине. Дай нам оптимальную стратегию. А она, бедняга, только руками разводит. Дверь распахнулась, и стремительно вошёл невысокий, очень изящный и красиво одетый мужчина. В гладко зачёсанных чёрных волосах его торчали какие-то репи, неподвижное лицо выражало холодное сдержанное бешенство. Лёгк напоменис начал директор, простирая к нему руку. Прошу отставки, звонким металлическим голосом сказал вошедший. Я считаю, что не способен более работать с людьми, и поэтому прошу отставки. Извините, пожалуйста. Он коротко поклонился звездолетчникам. Конеко, план энергетик Радуги, бывший план энергетик. Горбовский торопливо заскрёб ногами по скользкому полу, стараясь подняться и поклониться одновременно. Бокал с соком, он при этом поднял над головой и стал похож на пьяного гостя в триклинии у Лукулла. Честная радуга, сказал директор озабоченно. Что ещё стряслось? Полчаса назад Семён Галкин и Александра Постышева тайно подключились к зональной энергостанции и взяли всю энергию на двое суток вперёд. По лицу Канеко прошла судорога. Машина рассчитана на честных людей. Мне неизвестно, подпрограмма учитывающая существование Галкиной и Постушевой. Факт сам по себе недопустимый, хотя, к сожалению, и не новый для нас. Возможно, я справился бы с ними сам, но я не дзюдота и не акробат. И я работаю не в детском саду. Я не могу допустить, чтобы мне устраивали ловушки. Они замаскировали подключение в густом кустарнике за аврагом, а поперёк тропинки натянули проволоку. Они прекрасно знали, что я должен был бежать, чтобы предотвратить огромную утечку. Он вдруг замолчал и принялся нервно вытаскивать репи из волос. Где Посташева? спросил директор, наливаясь венозной кровью. Горбовский сел прямо и с некоторым испугом поджал ноги. На лице Марка был написан живой интерес к происходящему. Посташева сейчас будет здесь, ответил Кенеку. Я тоже уверен, что именно она является инициатором этого безобразия. Я вызвал её сюда от вашего имени. Матвей подтянул к себе микрофон всеобщего оповещения и негромко сказал: "Внимание, Радуга. Говорит директор. Инцидент с утечкой энергии мне известен. Инцидент разбирается". Он встал, боком подобрался к Канеко, положил руку ему на плечо и как-то виновато проговорил: "Ну что делать, дружищ?" Я же тебе говорил, радуга сошла с ума. Терпи, дружищ. Я тоже терплю. А Постушеву я сейчас возгрею. Она у меня не обрадуется, вот увидишь. Я понимаю, сказал Канеку, прошу извинить меня. Я был взбешён. С вашего разрешения я отправлюсь на космодром. Самое, пожалуй, неприятное дело сегодня выдача Ульмотронов. Вы знаете, пришёл десантник с грузом ульмотронов. Да, сказал директор с чувством: "Я знаю". Вот. Он уставил квадратный подбородок на звёзд далётчиков. Настоятельно рекомендую, мои друзья. Командир тареля Леонид Андреевич Горбовский и его штурман Марк Валькенштейд. "Рад", сказал Канеко, наклонив голову с репьями. Марк и Горбовский тоже наклонили головы. — Постараюсь свести повреждения корабля к минимуму, — сказал Канеку без улыбки, повернулся и пошел к двери. Горбовский с беспокойством посмотрел ему вслед. Дверь перед Канеку отворилась, и он вежливо шагнул в сторону, уступая дорогу. В дверях стояла давешняя брюнетка в белой курточке с оторванными пуговицами. Горбовский заметил, что шорты её были прожжены сбоку, а левая рука испачкана копотью. Рядом с ней изящный и подтянутый конэко казался пришельцем из далёкого будущего. Извините, пожалуйста, сказала брюнетка бархатным голоском. Разрешите войти? Вы меня вызывали, Матвей Сергеевич. Конэко, отвернув лицо, обошёл её стороной и скрылся за дверью. Матвей вернулся в кресло, сел и упёрся руками в подлокотники. Лицо его вновь посинело. Ты что думаешь, Поташева? Едва слышно начал он. Я не знаю, чьи это затеи. На экране появился развощак и юноша в какетливо сдвинутом набок беретике. Простите, Матвей Сергеевич. Весело улыбаясь, сказал он: "Я хотел бы напомнить, что два комплекта ульмотронов наши в порядке очереди". "Карл", буркнул Матвей. "Э, в порядке очереди мы первые", сообщил юнош. "Значит, вы получите первыми". Матвей всё время смотрел на Поташеву, сохраняя вид свирепый и неприступный. "Простите ещё раз. Матвей Сергеевич, но нас очень беспокоит поведение группы Форстера. Я видел, что они уже выслали на космодром свой грузовик. — Не беспокойтесь, Карл, — сказал Матвей. Он не удержался и расплылся в улыбке. — Ты только полюбуйся, Леонид. Пришел, и я бедничаю. — Кто? — Гоффман. — На кого? — На учителя своего, Форстера. — Ступайте, ступайте, Карл. Никто не получит вне очереди. — Спасибо, Матвей Сергеевич, — сказал Гоффман. — Мы с Моляевым очень на вас рассчитываем. — Он с Моляевым, — сказал директор, поднимая глаза к потолку. Экран погас, и через мгновение вспыхнул снова. Пожилой угрюмый человек в темных очках с какими-то приспособлениями на оправе прогудел недовольно. — Матвей! — Матвей! Я хотел бы уточнить относительно ульмотронов. Ульмотроны в порядке очереди, сказал Матвей. Брюнетка Томнов вздохнула, зорко поглядела на Марка и с покорным видом присела на край кресла. Нам полагается вне очереди, сказал человек в очках. Ну, значит, вы получите вне очереди, сказал Матвей. Существует очередь внеочередников, и ты там восьмым. Брюнетка грациозно изогнувшись, принялась рассматривать дырку на шортах, затем поплюнив в палец, стёрла сажу с локтя. "Одну минуточку, Постышева", сказал Матвей и наклонился к микрофону. "Внимание, радуга. Говорит директор распределения Ульматронов. Прибывших на Звездолёте "Терель" будет производиться по списку, утверждённом в совете". и никаких исключений делаться не будет. Так вот, Постышева, вызвал я тебя для того, чтобы сказать, что ты мне надоела. Я был мягок. Да-да, я был терпелив, я сносил все. Ты не можешь упрекнуть меня в жестокость. Но, честная радуга, есть же предел всему. Одним словом передай Галкину, что я отстранил тебя от работы, И с первым же звездолётом отправляю тебя на землю. Огромные прекрасные глаза Посташевой немедленно наполнились слезами. Марк скорбно покачал головой. Горбовский пригорюнился. Директор выпятив челюсть, смотрел на Посташеву. И поздно теперь плакать Александра, сказал он. Плакать надо было раньше, вместе с нами. В кабинет вошла хорошенькая женщина в прессированные юбки и лёгкой кофточке. Она была оподстрижена под мальчика, русая чёлка падала ей на глаза. "Хелло", сказала она, приветливо улыбаясь. Матвей, я не помешала вам?" "О, она заметила Постушеву. "Что такое? Мы плачем?" Она обняла Постушеву за плечи и прижала её голову к груди. "Матвей, это вы, как не стыдно? Вероятно, вы были грубы." «Иногда вы бываете невыносимы?» Директор пошевелил усами. «Доброе утро, Джина!» — сказал он. «Отпустите Постышеву, она наказана. Она тяжко оскорбила Канеко, и она украла энергию!» «Какой вздор!» — воскликнула Джина. «Успокойся, девочка!» «Какие слова! Украла, оскорбила, энергия!» «У кого она украла энергию?» Ведь не у детского же? Не всё ли равно, кто из физиков тратит энергию, Аля Посташева или этот ужасный Ламундуа? Директор величественно поднялся. Леонид, Марк, сказал он. Этот Джина Пигбридж, старший биолог Радуги. Джина это Леонид Горбовский и Марк Валькенштейн, звездолёдчики. Звездолёдчики встали. "Алло", сказала Джина. "Нет, я не хочу с вами знакомиться. Почему вы, двое здоровых, красивых мужчин, так равнодушны? Как вы можете сидеть и смотреть на плачущую девочку?" "Мы не равнодушны", запротестовал Марк. Горбовский с изумлением посмотрел на него. "Мы как раз хотели вмешаться". "Так вмешиваетесь же, вмешивайтесь", сказала Джина. "Но знаете, товарищи, загремел директор Мне это совсем не нравится Посташева вы свободны идите идите В чём дело Джина Отпустите Посташеву и изложите ваше дело Ну вот видите она вам всю кофту заревела Посташева идите я вам сказал Посташева встала и закрыв лицо ладонями вышла Марков вопросительно посмотрел на Джину Ну, разумеется, сказала она. Марк одёрнул куртку, строго посмотрел на Матвея, поклонился Джине и тоже вышел. Матвей расслабленно махнул рукой. "Отрекусь", сказал он. "Никакой дисциплины. Вы понимаете, что вы делаете, Джина?" "Понимаю", сказала Джина, подходя к столу. "Вся ваша физика и вся ваша энергия Не стоит одной Алины слезинки. Скажите это Ламондуа или Погави, или Форстеру, или, к примеру, Кенеко. А что касается слезинок, то у каждого своё оружие. И хватит об этом, с вашего позволения. Я вас слушаю. Да, хватит, сказала Джина. Я знаю, что вы столь же упрямы, сколь и добры. А следовательно, упрямы бесконечно. Матвей Мне нужны люди. Нет, — Нет-нет, — она подняла маленькую ладонь, — дело предстоит очень рискованное и интересное. Мне стоит только поманить пальцем, и половина физиков сбежит от своих зловещих руководителей. — Если поманите вы, — сказал Матвей, — то сбегут и сами руководители. — Благодарю вас. — Но я имею в виду охоту на кальмаров, — Мне нужны 20 человек, чтобы отогнать кальмаров от берега Пушкина, Матвеев вздохнул. Ну чем вам не понравились кальмары? спросил он. У меня нет людей, но ну, хотя бы 10 человек. Кальмары систематически грабят рыбозаводы. Чем у вас сейчас заняты испытатели? Матвей оживился. Да, верно, сказал он. Габа. Где у меня сейчас Габа? Ага, помню. Всё в порядке, Джина. У вас будут 10 человек. Вот и хорошо. Я знала, что вы добры. Я пойду завтракать, и пусть они меня найдут. До свидания, милый Леонид. Если хотите принять участие, мы будем только рады. Уф, сказал Матвей, когда дверь закрылась. Прелестная женщина, но работать я предпочитаю всё-таки сла мон дуа. Но каков твой марк? Горбовский самодовольно хмыкнулса и налил себе ещё сок. Он снова блаженно вытянулся в кресле и молвив тихонько: "Можно включил проигрыватель". Директор тоже откинулся на спинку кресла. "Да", мечтательно произнёс он. "А помнишь ли, Анит, слепое пятно? Станислав пишет, а кричит на весь эфир". "Да, кстати, ты знаешь, Матвей Сергеевич, сказал голос из репродуктора: э сообщение со стрелы. Чтай, сказал Матвей, наклоняясь вперёд. Выхожу на Дерри Тринитацию. Следующая связь через 40 часов. Всё благополучно, Антон. Связь не важная, Матвей Сергеевич, магнитная буря. Спасибо, сказал Матвей. Он озабоченно обернулся к Горбовскому. Между прочим, Леонид, что ты знаешь о Камилле? Что он никогда не снимает шлема, сказал Горбовский. Я его однажды прямо об этом спросил, когда мы купались, и он мне прямо ответил. И что ты думаешь о нём? Горбовский подумал. Ну, я думаю, что это его право. Горбовскому не хотелось говорить на эту тему. Некоторое время он слушал там-там, затем сказал: "Понимаешь, Матюша, Как-то так получилось, что меня считают чуть ли не другом Камилла. И все меня спрашивают, что да как. А я этой темы не люблю. Есть ли у тебя есть какие-то конкретные вопросы? Пожалуйста. Есть, сказал Матвей. Камил не сумасшедший? Нет. Ну что ты? Он просто обыкновенный гений. Ты понимаешь? Я всё время думаю, ну что он всё предсказывает и предсказывает. Какая-то у него мания предсказывать. И что же он предсказывает? Да так пустяки, сказал Матвей. Конец света. Вся беда в том, что его беднягу никто, никто не может понять. Впрочем, не будем об этом. О чём это мы с тобой говорили? Экран снова осветился, появился Сканнеко. Галстку невось ехал на набх. Матвей Сергеевич, сказал он, чуть задыхаясь. Разрешите уточнить список У нас должна быть копия. О, как мне всё это надоело, сказал Матвей. Леонид, прости меня, пожалуйста, мне придётся уйти. Ну, конечно, иди, сказал Горбовский. А я пока прогуляюсь обратно на Космодром, как там мой Тререль? К двум часам ко мне обедать, сказал Матвей. Горбовский допил стакан, поднялся и с удовольствием увеличил громкость. Там-тама до предела